Глава 5 Даламар сидел один в лаборатории башни высшего волшебства. Мрачные стражи, существа и живые, и мертвые одновременно, как всегда, стояли на своих постах при входе в башню, наблюдая и выжидая. За окном лаборатории пылал палантас. С вершиной башни темному эльфу был прекрасно виден весь город. Он наблюдал, как в ворота ворвался сот, как отступали и падали рыцари, как с летучей цитадели сыпались вниз многочисленные дракониды. Он следил за боями, которые вели в небе друг с другом добрые и драконы, и видел, как их кровь лилась на паланта с багровым дождем. Последнее, что увидел Даламар перед тем, как черный дым поднялся в небо и заволок плотной пеленой эту картину разрушения и гибели, была цитадель, которая двинулась с места, как-то странно кидаясь из стороны в сторону и раскачиваясь в воздухе. Первое время ему казалось, что летучая крепость направляется в сторону гор, однако в конце концов он убедился, что после нескольких беспорядочных маневров цитадель двинулась в его сторону. Даламар наблюдал за ней до тех пор, пока крепость не исчезла в дыму. Он недоумевал. Неужели Китяра решила добраться до него таким способом? При мысли об этом Даламар почувствовал, как страх кольнул его в самое сердце. Сможет ли цитадель пролететь над Шайкановой рощей? Сможет, рассудил темный эльф, непроизвольно сжимая кулаки. Как он мог упустить такую возможность? До боли напрягая зрение, Даламар снова высунулся в окно. Дым слегка рассеялся, и он снова увидел цитадель, однако на его глазах она опять изменила направление и заметалась из стороны в сторону, словно пьяница, пытающаяся в потьмах найти дорогу домой. В конце концов, крепость снова развернулась и полетела к башне, но теперь она продвигалась буквально черепашьим шагом. «Что такое?» – задумался Даламар. «Может быть, капитан Ветров ранен?» Он решил рассмотреть цитадель подробнее, но ему помешал плотный дым, поднявшийся в воздух где-то вблизи башни. От едкого запаха горящих тряпок и мусора у Даламара запершило в горле и защипало глаза. «Склады горят», — сообразил он, изрыгнув проклятие. Темный эльф уже готов был отвернуться от окна, когда заметил вспышку пламени в здании, которое высилось напротив башни высшего волшебства, в храме Паладайна. Даже сквозь дым Даламар сумел разглядеть яркое зарево, поднимающееся все выше и выше. Ухмыльнувшись, он представил себе, как на мирных лужайках вокруг святилища жрецы в белых накидках разят врагов пиками и палицами, одновременно призывая на помощь своего светоносного бога. Все еще мрачно улыбаясь, Даламар пересек комнату и остановился подле огромного каменного стола, заставленного пузатыми ретортами, прозрачными колбами и прочей дребеденью. Небрежно сдвинув в сторону склянки, он освободил на столе место для колдовской книги, которую снял с полки. Рядом Даламар положил несколько свитков и магических амулетов, которые, как ему показалось, могли пригодиться. Окинув свое хозяйство взглядом и убедившись, что все в порядке, Даламар развернулся и пошел к выходу из лаборатории, мимо полок уставленных черными томами Рейслина и мимо полок Фистендантиуса, магические книги которого были переплетены в темно-синюю цвета ночного неба кожу. Открыв дверь, он произнес одно короткое слово. В следующее мгновение во мраке вспыхнула пара горящих глаз, и перед ним возникло призрачное тело, которое то появлялось, то исчезало, словно пара от дыхания на морозе. «Я хочу, чтобы стражи заняли позиции на верхнем этаже башни», — распорядился он. «Где именно ученик мага?» Даламар ненадолго задумался. «У двери, которая ведет вниз от галереи смерти», — сказал он наконец. «Пусть стражи ждут там». Глаза пару раз мигнули и пропали, а Даламар вернулся в лабораторию, плотно закрыл за собой дверь. Переступив порог, темный эльф, однако, остановился. Он собирался наложить на дверь запирающее заклятие, с тем, чтобы никто не смог к нему войти. Точно так же поступал Рейстлин, когда занимался в лаборатории сложными опасными экспериментами, требующими полной концентрации внимания. В таких условиях любая, самая незначительная помеха или малейшая ошибка были недопустимы. Даже легкий вздох, несвоевременные движение глаз или поворот головы могли привести к тому, что магические силы вышли бы из-под контроля и разнесли по камешку всю башню. Да вам оружие приложил к двери тонкие пальцы и готов был прочесть соответствующее заклинание, но вдруг передумал. «Нет», — решил он, — «мне может понадобиться помощь. Стражи должны иметь возможность войти, если я буду не в силах отменить заклятие». Подумав так, Даламар пересек комнату в обратном направлении и устроился в своем самом любимом, большом и уютном кресле, которое он перенес сюда из своих покоев, чтобы облегчить бессменное дежурство у врат. «Если я буду не в силах отменить заклятие». Откинувшись на мягких плюшевых подушках, темный эльф задумался о смерти, которая ему грозила. Его блуждающий взгляд в конце концов остановился на вратах. Выглядели они как обычно. Пять драконьих голов, немых и холодных, охраняли проход. Зубастые пасти были разинуты в беззвучном гимне «Владычестве тьмы». Пустота внутри врат также казалась ледяной и непроглядной, и все же Даламару что-то не давало покоя. Вдруг темный эльф заморгал и встряхнул головой. Ему показалось, что глаза драконьих голов начинают светиться собственным светом. От волнения и страха горло Даламара перехватило судорогой, а ладони вспотели, и он машинально вытер их о свою черную рясу. «Смерть! Гибель! Дойдет ли до этого?» Руки темного эльфа нащупали вышитые на мантии серебряные руны, которые должны были защитить его от некоторых опасностей. На пальце Даламара сверкал крупный зеленый камень, вставленный в целительное кольцо. Это был могущественный артефакт, но его возможностями он мог воспользоваться только один раз. Сцепив руки перед собой, Даламар принялся торопливо перебирать в памяти уроки Рейслина, когда маг объяснял, как правильно оценить опасность полученной раны и выбрать рациональный способ ее лечения, сберегая силу кольца. Воспоминания были такими отчетливыми, что тёмный эльф вздрогнул, словно на его он услышал спокойный голос Шалафи, равнодушно описывающий разные стадии боли. Словно на его он почувствовал, как тонкие пальцы Рейстна, опылающие странным внутренним жаром, легко движутся по его телу, обозначая те области, где помещаются жизненно важные органы. Инстинктивно Даламар прижал руки к груди, где продолжали кровоточить пять глубоких ран, навечно выжженных Рейстном в его плоти. Одновременно он вдруг почувствовал, что в его мозг как будто заглянули глаза Шалафи, золотистые, непроницаемо блестящие, равнодушные и смертельно опасные. Даламар отпрянул назад и съежился в кресле. «Могучая магия окружает и защищает меня», — твердил он себе, пытаясь успокоиться. «Я в достаточной степени овладел искусством, и хотя я не так одарен, как Шалафи, но сумею постоять за себя, когда Рейслин, израненный ослабевший, появится в нашем мире». «Да что там говорить, после схватки с владычицей он должен быть едва жив, и уничтожить его будет легче легкого». Даламар сжал кулаки и силой опустил их на подлокотнике кресла. «Тогда почему я буквально задыхаюсь от страха?» – требовательно спросил он себя. Над дверью звякнул серебряный колокольчик, и Даламар вскочил с кресла, чувствуя, как воображаемая боязнь уступает место страху вполне реальному. Этот осязаемый страх заставил напрячься его тело сердце стучать реже, а кровь медленнее течь по жилам. Мрачная тень неизвестности исчезла из его разума, и темный эльф овладел собой. Звонок означал, что в башню кто-то проник. Кто-то сумел преодолеть страшную рощу и стоял теперь перед самыми воротами. В других обстоятельствах Даламар, прочтя коротенькое заклинание, покинул бы лабораторию немедленно, дабы самому встретить незваного гостя. Однако сейчас он не смел оставить врата без присмотра ни на секунду. Посмотрев на страшные врата, темный эльф кивнул самому себе. Нет, ему вовсе не почудилось, что глаза драконов мерцают в полумраке. Даже пустота внутри врат зашевелилась в тревоге, и по ее поверхности пробежала какая-то рябь. Он никак не может теперь покинуть лабораторию. Придется положиться на стражей башни. И все же темный эльф не мог усидеть на месте. Подойдя к двери, Даламар наклонил голову и стал слушать. Ему показалось, что снизу донеслись придушенный вскрик и звон стали. Затем снова наступила тишина. Как не прислушивался Даламар, как не сдерживал дыхание, он не смог разобрать ничего, кроме ударов собственного сердца. Темный эль вздохнул. Должно быть, стражи башни уже справились со своей задачей. Подумав об этом, Даламар отвернулся от двери и подошел к окну, однако за это время дым стал еще плотнее, и он ничего не увидел. Где-то вдали прогрохотал гром, а может быть взрыв. Неожиданно Даламар поймал себя на том, что все еще думает, кто бы мог быть там внизу. Возможно, кто-то из драконидов, одуревший от крови и жаждущий новых убийств. При большом везении кто-нибудь из них мог бы случайно преодолеть рощу. Это не имеет значения. Холодно оборвал себя Даламар. Когда все закончится, он, наверное, сможет спуститься вниз и посмотреть на труп. Давамар При звуке этого голоса сердце темного эльфа подпрыгнуло. Страх и надежда овладели им. «Будь осторожен, друг мой», — вслух сказал себе Даламар. «Она предала своего брата, предала тебя самого». Не вздумай доверять ей. И все же руки его тряслись, когда он торопливо шел через лабораторию к двери. «Даламар!» Несомненно, это ее голос, хоть и искаженный болью и страхом. Снаружи что-то глухо ударилось о дверь в лаборатории, а затем послышался шорох сползающего на пол тела. «Даламар!» — тихо позвала Китиара. Когда темный эльф уже взялся за ручку двери, глаза драконов за его спиной ослепительно вспыхнули рубиновым, изумрудным, синим, белым и черным огнями. «Доломар!» — прошептала Китяра слабеющим голосом. «Я пришла тебе помочь!» Темный эльф осторожно открыл дверь в лаборатории. Молодая женщина лежала на полу у его ног. При виде ее Доломар ахнул. Если Китяра была одета в доспехи, то теперь стальная кольчуга и латы были сорваны с нее, причем явно нечеловеческими руками. На смуглой коже чернили следы когтей. Плотное облегающее белье черного шелка, которое воительница носила под доспехами, превратилось в лохмотья, обнажая полные груди и исцарапанный плоский живот. Кровь сочилась из глубокой раны на ноге, а грубые кожаные башмаки были изорваны в клочья.